Глава 9. Да брава, вот ра Маргерита Палана. Наброски уже спял, что ты натворить? Самодовольно усмехнулся Никадим. Вы совершенно правы, Никадим и в Графич. Он опоздал на занятие и заставил целую аудиторию ждать своего появления, возмущённо сказала ректор, не сводя с меня взгляда. Маргарита Павловна, справедливости ради, замечу, что Виктор Игоревич пришёл на занятие раньше всех. По лицу Никадима было видно, что слова в мою защиту ему дались нелегко. Никадим, в Графэч, прошу меня простить. Я так замоталась, что совсем забыла сообщить вам о том, что Виктор Игоревич будет заменять профессора магии природы до тех пор, пока мы не найдём нового. Николай Морозинов рот и уставился на меня, а мои ученики Настя и Вяч смотрели с нескрываемым восторгом. Ну вот, к концу дня об этом будет знать вся академия. Я встал из-за стола и направился на выход из аудитории. Мария Павловна, но как же, промямлил Николай, смотря мне вслед. Виктор Игоревич на соревнованиях показал мастерство магии смерти равное знанием второкурсника. А значит, он может пропустить первый курс, не упустив ничего значимого. Да и опыт преподавания для него будет не лишним. Всё, продолжайте занятия. Ректор положила мне руку на спину и мягко вытолкнула в коридор. Закрыв за собой дверь, она строго сказала: "Виктор Игоревич, вы, конечно, были на хорошем счету у Вадима Станиславовича. Но я вам спуска не дам. Опоздания недопустимы. И если вы не хотите, чтобы у нас с вами возникли проблемы, то я мигом должен явиться в аудиторию и начать лекцию, улыбнулся я. Вы понятливый молодой человек. Надеюсь, мы услышали друг друга. Лёгкая улыбка коснулась уголков его губ, и ректор удалилась. Подойдя к аудитории, я сделал глубокий выдох и ворвался внутрь, как будто ничего не произошло. Студенты громко разговаривали, уверенные, что урока не будет, а вошедший в помещение новый студент их вовсе не удивил. Деловито пройдя в центр лектория, я громогласно ряфкнул. «Тишина!» Студенты замолчали и обернулись в мою сторону, не понимая, что происходит. «Я ваш новый профессор магии природы». «Чё? Первокурсник-профессор?» — возмутился блондин с пышной шевелюрой. Если ты забыл, как я отметелил весь ваш поток, то спускайся. Я покажу, чему ещё я могу вас научить. Это всех касается. Я нахмурился и осмотрел сидящих. Блондин нервно сглотнул, на ответить так и не смел. Отлично. Меня зовут Виктор Игоревич Дубровский. И сегодня лекции не будет. Вообще лекций больше не будет, пока я являюсь вашим профессором. У нас будет только практика. Ты. Как зовут Яткнул пальцем в блондина, чего он побледнел. И и говорит: "Прошу на сцену". Парень, не знаясь по сторонам, потихо хихикая, спустился вниз. Прекратить смешки, если не хотите занять его место. Вы здесь для того, чтобы учиться, а не насмехаться друг над другом. Игорь: "Создай любое растение". Парень покраснел, полез во внутренний карман куртки, но я его остановил. "Нет, никаких семян. У тебя есть мана, используй её для создания". Представь, что её потоки сплетаются и формируют нужное тебе растение. Но сперва ты должен детально изучить это растение и понять его суть. Представлять нужно не только форму, но и структуру самого растения, его вкус, запах, все детали, которые твой разум способен уловить. Давай начнём с простого. Я выставил руку перед собой и сотворил в ладони небольшой куст мяты. Возьми. Присмотрись к форме. Запомни, как растут корни. текстуру листьев, запах. Попробуй на вкус. В общем, иди и чи. У тебя 5 минут. Я похлопал парня по плечу и сделал шаг вперёд, оставив его за своей спиной. Это касается всех вас. Направив поток маны, я вырастил на партах по кусту мяты. Аудитория наполнилась бормотанием. Студенты крутили кусты туда-сюда, кто-то записывал свои наблюдения в тетрадь, кто-то зарисовал, а другие же просто стремились запомнить. К концу пятой минуты я поднял руку, привлекая общее внимание. Время вышло. Игорь, попробуй сформировать с помощью маны точно такой же куст мяты. Постарайся, чтобы потоки энергии повторили все мельчайшие детали, которые ты заметил. Ну я начал неуверенно мычать студент, и пришлось его остановить. Я ничего не хочу слышать. Просто сделай это. Парень закрыл глаза, громко выдохнул, и по его каналам заструилась мана. Ото как искручил же жгуты, слишком грубые, чтобы повторить куст мяты в точности. Но всё же что-то получалось. Спустя пару минут страданий парень создал уроца с кривыми листьями и деформированной корневой системой, но по запаху это всё же была мята. Ты всё делал верно, но контроль маны слабоват. Поработай над ним, похвалил я парня и подтолкнул его на место. Следующий Одного за другим я вызывал студентов и давал рекомендации по дальнейшему развитию навыков. Пока даже речи не шло о боевом применении полученных знаний, но через неделю они хотя бы забудут про чёртов пакетик с семенами. Когда лекция закончилась, студенты двинулись на выход, живо обсуждая изученное. Но перед тем, как покинуть аудиторию, все без исключения подходили ко мне и благодарили за такое интересное занятие. Ха. Конечно, интересно. Это вам не старого перед у нас слушать, а своими руками создать что-то невероятное. На обеде я отправился в профессорскую столовую. О, да. Здесь было намного лучше, чем в студенческой. Кожаные диваны, столы из резного дерева, меню одним словом, выше всяких похвал. Я сел за свободный столик в углу и сделал заказ. Стерлядь, фаршированная дальневосточным крабом, в соусе из трюфелей и свежевыжатый ананасовый сок. Подумать только. Ананасы в Сибири. Да, мне удивительно, что преподавательский состав был так слаб. Расслабились, сидя на таком знатном пайке. Через полчаса улыбчивая официантка принесла мой заказ. Это было восхитительно. И запах, и вкус просто идеальны. Велопал так, что аж за ушами трещало. В процессе поедания заметил, что на меня пялятся профессоры, сидящие по соседству. Может, им не понравилось, что я чавкаю, а может то, что первокурсник стал одним из них. Хотя ещё вопрос, а повестили ли их ректора о моём назначении? Как бы там ни было, я никогда не понимал этих седых старцев. Сидят и цепляются за свой авторитет, будто от этого зависит их жизнь. всё ради поклонения, уважения, власти, которые они смогли достичь. А нас эти шись остановились в развитии. Таких впоследствии многократно обгоняли их ученики, а старцы лишь ненавидели молодую поросль за то, что вся слава теперь достаётся им. И всё ради чего? Чтобы сытно жрать и тешить собственное самолюбие. Ну так извините, из ваших дряхлых тел Мощь утекает с каждым днём до тех пор, пока вы не наслаждаетесь достигнутым. В то же время на Руиндаре были десятки мудрецов, которые посвятили всю свою жизнь служению магии. Даже на смертном одре от их мощи хотелось рухнуть на колени. Одним словом, я не уважаю старость. Возможно, потому что сам был стариком. А возможно, потому что эти конкретные старики, именуемые профессурой, слишком высоко о себе мнение. Уважение нужно заслужить и подтверждать, что ты заслуживаешь уважения не словом, а делом. А здесь собрались одни говорящие головы. Закончив трапезу, я вытер салфеткой рот, небрежно бросил её на стол и с надменной улыбкой пошёл через весь зал, заглядывая старикам в глаза. Некоторые смотрели на меня со смешкой, некоторые с отвращением. Но были и те, кто глядел на меня с одобрением и даже гордостью за то, что в подрастающем поколении есть такие кадры. Что ж, пока есть такие профессоры, гордящиеся своими студентами, для академии ещё не всё потеряно. Хотя я могу понять ненависть стариков, сверливших меня взглядом. Они всю жизнь карабкались на гору, а тут появился выскочка, который с лёгкостью скинул их собрата с вершины. Профессора просто боится за свои насиженные места. Полыбаясь, я вышел из столовой и наткнулся на компанию из шести человек. Возглавлял толпу парень с чёрными волосами и бровями, истечёнными шрамами. "Стоять", сказал парень, уперев ладонь в мою грудь, и у меня тут же возникло острое желание сломать ему руку. "Это ты, Дубровский. Если ты хочешь вступить в клуб моих фанатов, то обратись к деканату, они тебя запишут", устало сказал я и, подбив его руку вверх, прошёл мимо. "Ах!" А слохи не врали. Ты, правда, зазнавшийся сопляк. Тебя что, не учили, как со старшими нужно разговаривать? зло прорычал Шарамировын и подошёл ко мне вплотную, посмотрев сверху вниз. Что и говорить? Его шурн на плеч впечатляло. Было ощущение, что он открыл новый вид магии и с её помощью выращивает тебе мышцы. Идиот. Если ты поднимешь на преподавателя руку, то тебя исключат. Валяй отсюда и своих клонов забери, усмехнулся я. толкнув его в грудь. Парень на шаг отступил и, ухмыльнувшись, сказал. «Да, я слышал, что ты на подмене. И не ссы, мы тебя бить толпой не собираемся». «Какое счастье!» «Было бы неприятно после нападения красолюдов найти ещё шесть изуродованных трупов. Я хищно оскарился, да так, что подельники черноволосого сдрогнули». «На смелости тебе не занимать. Гляжи, ты совсем выпускников не уважаешь». Чтобы стать выпускниками, вам ещё нужно суметь сдать экзамены, улыбнулся я, смерив их взглядом. Всё минус г, валите. У профессора Дубровского нет на вас времени. Я засмеялся и двинул вдаль по коридору, когда за спиной снова послышался голос Шарамирова. Может, господин профессор окажет мне честь и покажет свои навыки на стадионе, чтобы мои бестолковые друзья узрели истинное мастерство владения магией? Его голос сочился желчью. А у меня после наблюдения за постными мордами профессоров имелось ярое желание выплеснуть пар. С радостью сражаемся до смерти? Серьёзный тон заставил дрогнуть даже глагоря Шайки, но он злотнол и выдвинул встречное предложение. Да первой крови. Проблемно. Следуйте за мной. От моего снисходительного тона вся Шайка ужасно бесилась, а я продолжал их доставать. Многие сказали бы, что Я зря выделяюсь из толпы и сам себе создаю проблемы. Но, по сути, я делал то же самое, что сделал в первый день поступления в Академию. Прилюдно унизил агрессора, чтобы остальные буйно помешанные знали, что их ждёт. Вот только раньше я был интересен только первокурсникам, а сейчас так громко заявил о себе, что и выпускники обратили на меня свой взор. Мы вышли на пустой стадион. Занятий никто не проводил. и мои противники почувствовали себя увереннее, ведь их шестеро против меня одного. Если их товарищ не выиграет по-честному, то всегда можно отметелить меня толпой. В трущобах Руиндара я насмотрелся на такие крысиные повадки. «Как хочешь сразиться? Рукопашное, фехтование, магия?» — скептически спросил я и добавил. «Давай по-быстрому закончим драку, и я пойду». «Думаешь, сможешь быстро победить?» — усмехнулся парень. Меня зовут Саламандров Юрий Никифорович. Начал он напыщенную речь, пытаясь рассказать о своём титуле, но я его прервал. Саламандров Никифорович, давай начинать. Слушать твой трёп нет никакого желания. Подержи, я снял пиджак и шурнул в лицо одному из приспешников Саламандрова. Наглец. С сломанными костями ты не отделаешься, сказал Юрий, сжав кулаки до хруста. Я заставлю тебя кровью харкать. Отлично. Начали. Мы крикнул я: "Эсаламандр, тот жер ванул в атаку". В его руке появился теневой клинок, а в следующую секунду Саламандров уже валялся на земле, хватаясь за горло. Фридбург. Не нужно во время атаки так истошно орать. Ведь противник может забросить тебе в пасть маленький грибок, который взорвётся, выпустив споры, а грибница тут же начнёт разрастаться по лёгким. Какого? Что ты сделал с Юрой? Не веря своим глазам, закричал прихвостень, державший его пиджак. «Как что? Я победил. Вон, смотрите, ваш друг уже кровью харкает». Саламандру было и правда нехорошо. Грибница повредила сосуды во рту и лёгких, отчего он ужасно кашлял, выплёвывая с гуцки крови. Пришлось развеять заклинания, заставив грибницу усохнуть. Впрочем, Юрию хватило и той жалкой секунды агонии и беспомощности, чтобы не пытаться снова ринуться в атаку. С трудом, встав на ноги, Юрий откашлялся, вытер рукавом кровь с губ и протянул мне руку. «Ха-ха, не ожидал, что слухи окажутся правдой. А ты и правда силён. Может, даже один из сильнейших учеников Академии». «Спасибо. Твой теневой клинок тоже впечатляет. Отличный контроль маны». Моя похвала прозвучала, как насмешка, ведь он даже не успел ему взмахнуть. «И что значит может? Я и есть сильнейший, ведь я профессор». а остальные ученики — нет». Надменно улыбнувшись, я повернулся спиной к прихлебателю и сказал «Пиджак». Парень ойкнул и, подбежав, тут же надел мне его на плечи. «Юриев Никифор Саламандрович, было приятно познакомиться. Что ж, дела не ждут. Хорошего дня!» Усмехнувшись, я кивнул и пошёл на выход, услышав за спиной. «Я Саламандров Юрий Никифорович!» Голос Юрия был полон обиды и гнева. «Как скажешь, мой друг, как скажешь!» Я отмахнулся от парня и вышел со стадиона. Иркутская академия магии. Трактир Щит и меч. За резным столом сидел молодой парень с красными волосами и умными красотками на коленях. Одна обмахивала его веером, другая поила из кубка вином. Парня звали Богдан Георгиевич Быков, старший сын князя Быкова. Богдан планировал в ближайший год занять место батеньки Ведь тот так удачно приболел неизлечимой хворью. Пальцы Богдана украшал десяток артефактных колец, среди которых затесался и родовой перстень с изображением бычьего черепа. Быков был одним из сильнейших студентов Академии, но понимал, что в одиночку ему не прогнуть этот мир под себя. Поэтому в свободное время он пытался покорить как можно больше перспективных студентов и заставить их дать клятву верности. Напротив будущего князя мялась компания из шести человек, не зная, как начать разговор. "Юрк, хоть мяца. Говори, как есть. Достоин он стать частью моей свиты или нет?" Парень облокотился на спинку дивана, отчего он мерзко заскрипел. "Ваше высочество. Да, он вполне неплох", сказал Соломандров, пряча глаза. "Юр, ты прости, конечно, но этот пацан тебе уделал за доли секунды", вмешался прихвостень Соломандрова. желая получить часть княжеского внимания. Богдан Георгиевич, парень очень хорош. Если он будет вам служить, то ни один род не сможет вам ничего противопоставить. Слухи о нём чистая правда, и это при том, что Дубровский всего лишь на первом курсе. Представьте, в кого он превратится, окончив академию. Да? Занятно. Задумавшись, он потёр подбородок и продолжил. Хочу лично посмотреть, чего он стоит. А если он и правда хорош, то мы должны заполучить его любой ценой. Я планирую расширить владение отца. А значит, впереди множество сражений, ведь знатные рода не захотят просто так отдать мне свое имущество». Быков оскалился и махнул рукой, велев шайки уйти. Дрожа, выпускники убежали из заведения, а княжеский сын продолжил наслаждаться вниманием красоток. Сражение с зарвавшимися пятикурсником немного подняло настроение. Я с чистой совестью решил пропустить занятия по контролю маны и сразу направился домой. На ресепшене меня встретила улыбчивая девушка, а уже через пару минут я стоял с открытым от удивления ртом у открытой двери собственного номера. На диване в прихожей сидела чудовище размером с 12-летнего ребёнка и работала массивными челюстями. Увидев меня, тварь оскалилась и махнула лапой, перетянутой корнями. Груфт, басовитый голос прокатился по комнате. Твою мать, ты опять эволюционировал. Пеньок, переросток, ты раньше много жрал, а теперь я тебя и вовсе не смогу прокормить. Груфт расплосил улыбки древень и пожал плечами. Это обычное дело, что ты часто ты стал расти. Нужно с твоего отца стрясти деньги на оплату питания. Я закрыл за собой дверь. и подошёл к деревьяшке. "Подвинься". Я втиснулся на диван между груздом и мешком с макрами, из которого он зачерпывал сразу по 10 камней и отправлял их в рот. "Значит, теперь ты не Груф, а Груфт?" Боюсь представить, как звучит финальная версия твоего имени. "Груфт. Груфт. Груфт". И он хохолично деревьяшка поведала, что у богов истинные имена могут быть и в десятки раз длиннее, чем то, которое сейчас есть у Груфта. Рассказ пенька «Переростка» прервал звонок мобилета. Посмотрев на экран, я увидел, что звонит Степан. «О, Степан, как дела?» «Вадим сегодня запустил много аптек», — радостно сказал я и услышал в трубке панический голос Дворецкого. «Ваше сиятельство! На нас напали!»